И она достала из кармана куртки кусок малахита величиной со средний кусок мыла с красивым сферическим рисунком на одной стороне и полосатым на другой. Камень был дикий, необработанный, и, видно, от долгого пребывания в брезентовом кармане слегка отшлифовался по углам. Эх, поглядеть бы на него получше. Понюхать, покушать а веги подсунуть, да ведь как отнять такой подарок у счастливого ребенка? — И ты простилась с Данилой? — И я простилась, — со взрослой печалью сказала Инга. — Но скоро же встретимся, через одиннадцать лет. — А как вы простились, расскажи? — Как? — она задумалась. — Он мне поклонился? и я ему поклонилась. Люди, что приютили Ингу у себя, рассказывали, что девочка пришла от опушки леса одна, разве что все время оборачивалась назад и кому-то махала рукой, и потом сообщила, что ее нашел и принес Данила мастер, но ничего подобного им не рассказывала. Когда они... Полетели на вертолете к Стану, Инга сразу же прилипла к иллюминатору и с какой-то тоской смотрела на землю. Минут через двадцать она закричала в ухо Русинову, показывая на гору. — Вон! Вон мой камень! Вижу! Это он! На краю каменистой осыпи был высокий, заметный останец чем-то напоминающий памятник Островскому возле Малого театра. Под на краю обрыва в глубокой задумчивости сидел человек и смотрел в землю. Русинов незаметно поставил точку на своем планшете, а Инга всю дорогу потом смотрела назад. Вертолет поджидали, на площадке прыгали люди. Русинов предупредил пилотов, чтобы не выключали двигатель, так как сейчас же полетят назад. Родители Инги кинулись под винты, схватили дочь, а Русинов, стоя в проеме распахнутой двери, знаком подозвал к себе Ивана Сергеевича. Не хотелось брать с собой камню Егеря, который был тут же на площадке. Он бы немедленно отправил по своим каналам информацию, И задолбал бы вопросами. А если откровенно, то Русинову просто не хотелось делиться секретом Инги со службой, которая немедленно начнет розыск спасителей девочки, заморочит ей голову допросами и разрушит прекрасную сказку про Алые Паруса. Иван Сергеевич заскочил в кабину, и Русинов, захлопнув дверь, показал пилотам Большой палец вверх. Вертолет взмыл в небо, и было видно, как замахал руками и заметался егерь. Конечно, он обязательно доложит своим, что Русинов с Афанасьевым вылетели куда-то без охраны. Но от службы можно было всегда отбрехаться. По пути Русинов практически ничего не рассказывал Ивану Сергеевичу. Желаю поставить его перед фактом. Когда же приземлились неподалеку от Островского и пешком подошли к Осыпи, спину Русинова вновь ознобила. На камне был знак, причем намалеванный совсем недавно. Белая краска, автомобильная эмаль, еще свежо и ярко блестела не побывав ни разу ни под дождем, ни под жарким солнцем. Они на четвереньках оползали подножье останца, но камень не оставлял и не хранил следы. Русинов наковырял со щебенки под знаком каплю пролитой краски для анализа и молча побрел к вертолету. Неизвестно, кто спасал Ингу, но то, что именно этот человек оставлял таинственные знаки в горах, было несомненно. А если так, то приходилось верить в сказки. Глава пятая. В этом году Инги Чурбановой исполнилось 18 лет. Время до августа позволяло поработать в Нероби изобраться в долину, лежащую между реками Вишерой и Колой, где была одна из огромных площадей на перекрестке путей, чтобы затем оттуда пройти в верховье Вишеры, перевалить Уральский хребет и спуститься к заповедному камню, залечь там, зарыться, затаиться и ждать 29 августа. День, когда должны встретиться Данила Мастер и Инга. Подглядывать за чужим свиданием было нехорошо, но если верить сказкам, то грядущая встреча сулила сенсацию космического порядка. Возле останца, меченого знаком, должны сойтись правь и яй, вода и пламень, бытие и небытие, Правда и вымысел. Одним словом, должна была свершиться мечта.